Глава девятая. «Двумя неделями раньше». Элоди Фрей. Отправитель. Лара Собака. Backwardsandgoldagents.com. Кому? Элоди Фрей. Собака.gmail.com. Тема. Харьерс. «Здравствуй, Элоди. Как у тебя дела? Надеюсь, ты наслаждаешься погожими деньками. Я получила ответ от Харриерс. Боюсь, у меня для тебя плохие новости». Редакция отклонила все три концепции для романа. Я тебе потом перешлю ответ отдельно. Но в общих чертах смысл такой. Как бы они ни восторгались твоим слогом, им по-прежнему кажется, что твоя идея не подходит для их издательского портфеля. Правда, они уточнили, что история о том, как ты нашла тело отца лучшего друга, уже ближе к тому, что они хотят видеть. Но, с их точки зрения, этот сюжет выигрышнее смотрелся бы в качестве побочной линии в большом романе. Ты неоднократно озвучивала сомнения, целесообразности решения оставить карьеру и сосредоточиться на писательстве. Вероятно, сейчас подходящий момент для того, чтобы сделать перерыв и вернуться в маркетинг. Может, тебе стоит позвонить Арабелле и спросить, нет ли у нее местечка? Я не хочу давать обещания, которые не смогу выполнить. Пусть я и не сомневаюсь в твоем писательском таланте, сейчас ситуация на рынке складывается не в нашу пользу». В настоящий момент я не в силах помочь твоей книге увидеть свет. Если ты правда решишь сделать перерыв в творчестве, я согласна оставить тебя в нашем списке клиентов на год. Или можем разорвать контракт, и в этом случае ты вольна искать других агентов, если сочтешь нужным. Буду ждать твоего решения. С наилучшими пожеланиями, Лара». Я снова и снова перечитываю письмо, уже стоя на крыльце дома Ады. Руки так трясутся, что мне с большим трудом удается не выронить телефон. Лара написала мне вчера в пятницу, поздно вечером, а я увидела сообщение только сейчас. По всей вероятности, она успела отправить его перед самым концом рабочего дня, надеясь, что за выходные я переварю полученные новости и к понедельнику уже достаточно успокоюсь, чтобы со мной можно было разговаривать. Сейчас же у меня ощущение, будто земля ушла из-под ног, и я падаю в пропасть. Ну, вот и все с последний лучик надежды. И я сама виновата. Я сама решила, что все мои надежды, мечты и все мое счастье зависят от одной единственной почти недосягаемой победы. И потратила целый год, пытаясь пробиться в эксклюзивный клуб публикуемых авторов. Я видела, как они общаются в соцсетях, обсуждают переиздания, годовщины выхода книг, дизайн обложек. И так отчаянно стремилась стать частью этого общества, что мое желание переросло в физическую потребность, почти осязаемую. Казалось, если засунуть руку в грудную клетку, можно нащупать и выудить эту потребность. Зелененький камушек зависти. Перечитываю сообщение еще раз. И будущее, которое я представляла себе в детстве, сочиняя истории для папы, скукоживается и вянет. А внутренний голос, шептавший, что я недостаточно хороша, что такого невероятного дара заслуживаю не я, а кто-нибудь получше, Теперь этот голос орет так громко, что уши закладывает. Я смотрю на дверь темно-зеленого цвета, ведущую в роскошный сестрицен дом, и не могу заставить себя войти. Сейчас, когда я настолько разбита и сломлена, у меня не хватит сил сесть за стол вместе с родными. Я уже поворачиваюсь, чтобы сбежать, но тут дверь открывается, и на пороге возникает Ада С задаченным хмурым лицом и в цветастом меди платье стоимостью в недельную аренду жилья она выглядит одновременно роскошной и растерянной. «Ты чего тут топчешься?» — раздраженно спрашивает она. «Все уже ждут». Я... Не найдя слов, я просто таращусь на сестру, замерев на месте. Растеряв остатки терпения, Ада хватает меня за руку и тащит в дом. Я слишком ошарашена, чтобы сопротивляться, поэтому покорно плетусь следом. Отклонили все три концепции. Можем разорвать контракт. Сообщение Лары мечется в мозгу, как электрический заряд в проводах, замкнутых в круг безо всякого выключателя, где-то искрится. Ада тащит меня по коридору. Отклонили все три концепции. Сестра заговорщицки оглядывается на меня и покрепче стискивает мне руку. Можем разорвать контракт. Ада распахивает дверь в гостевую столовую. Не верится, что отклонили все три концепции. «Поздравляем!» Я подскакиваю, напуганная слаженным хором. Столовая, оказывается, полна народу. Я моргаю, оглядываясь по сторонам и тщетно пытаясь понять, что происходит, разобраться в круговороте лиц, рук и поднятых бокалов с шампанским. Мама с папой стоят рядом, высоко держа бокалы. Рядом я замечаю руби, дядю Грегори, Итана, моих друзей из университета, Кэти, Оливии и Иви. Здесь же мама Джека Кэтрин вместе со старшим сыном Чарли и его другом Тобином. А за спиной у них я вижу и самого Джека. И все они смотрят на меня, широко и радостно улыбаясь. Все, кроме Джека, который, судя по движению губ, беззвучно спрашивает, «Какого хрена?» Меня словно вытащили на сцену посреди спектакля, даже не дав взглянуть на сценарий. «Сюрприз!» — Ада сжимает мне руку. Я отрываюсь от Джека и смотрю на сестру, на ее широченную белозубую улыбку. «А ты даже не догадалась, да?» А мотаю головой. «Что?» Облизнув пересохшие губы, я выдавливаю. «Что происходит?» «Неужели ты думала, что мы так ничего и не узнаем, а, милая?» Мама подлетает ко мне и сгребает в объятия. «Мы так гордимся тобой, Элоди! Очень гордимся!» Она выпускает меня, и я едва могу отдышаться, чувствуя, как потеют ладони. Да какого же хрена происходит-то? Оглядываясь по сторонам, всюду цветы, гирлянды, праздничные шарики, еда на столах. А потом я замечаю самое главное, и у меня едва не останавливается сердце. Белый баннер, растянутый у нас над головами, украшен золотой вышитой надписью. Поздравляем с контрактом на издание книги Эллади.